Сарангарел Зов шаманы. Древние традиции и духовные практики. Эта книга знакомит с некоторыми традициями и методами, которые может воспользоваться каждый, кто ощущает потребность следовать стезею шамана. Представления и приемы, описанные здесь, отражают бурят монгольскую культуру и ведут свою историю из Сибири. Несмотря на этническую окраску передаваемого материала, сами приемы чудесны, действенны и вполне пригодятся шаманам любой культуры или национальности, поскольку шаманизм имеет дело с истинами, которым чужды этнические границы. Хочу сердечно поблагодарить всех, кто помогал в создании этой книги. Прежде всего, я признателен доктору Мандариптам Бальзер, чей перевод с русского книги В.Н. Василова, 1937-1998 «Избранники духов» подсказал мне наиболее подходящее для моей рукописи название. И я хотела бы поблагодарить своего приятеля Сеолту, многие годы побуждавшего меня написать книгу о монгольском шаманизме. Я очень благодарна и сотрудникам газеты Информполис и Вьюрат Юнен» в Улан-Удэ, предоставившему мне свои компьютеры для работы над книгой. Мне хотелось бы также поблагодарить доктора исторических наук В.Ц. Ганжурова, заместителя директора Института монголоведения, буддологии и тибетологии СОРАН города олан и доктора филологических наук Е.О. Хундаеву из Бурятского научного центра СОРАН за поддержку и советы в моих начинаниях. Выражаю признательность шаманам бямбя Дондогу, дон Дон-Догу, Дава Церену, Саджим Харбакову, Борису Базарову, Валентине Балдыхиновой и Надежде Степановой за их наставление и помощь в моей работе. Я благодарна своему другу Баиру Дугарову за содействие, наставления и советы, которые очень помогли мне в работе. Более всего я признательна духам Саянских гор и роду Терте, призвавшего меня в шаманы и давшему силы проделать всю эту работу. Предисловие Настоящая книга написана как руководство и для начинающего шамана, и для умудренного практика. Мой предыдущий труд «Оседлав коня ветра. Путешествие в сердце монгольского шаманизма» был введением в шаманский мир Сибири, сообщающим некоторые приемы для тех, кто правит в шаманское ремесло. Название этой формы религии вошло в международный обиход из русского языка, куда оно попало из эвенкийского языка, где «шаман», «саман» означает «возбужденный и вступленный человек», здесь и даря примечание переводчика. Однако выяснилась потребность в книге для тех, кто лишь вступает на шаманскую стезю. В нынешнем мире духи многих призывают стать шаманами, но большинство из призванных далеки от шаманской культуры. Все это, по моему мнению, вызвано потребностью в повсеместном врачевании и восстановлении попранного в мире равновесия. Люди поступали неверно, пренебрегая зовом природы и придавая забвению значимость природного и духовного миров. Человек мог забыть духов, но духи помнят о нас. Это наши предки, носители общей мудрости жизни и спокон веку. Древние культуры и туземцев Америки, и туземцев Сибири сохранили способность к единению с природой и предками. В наших преданиях весь этот мир оживает, сознание предков и живых существ окружает нас, где бы мы ни были. Разве не стоит прислушаться к ним? Неудивительно, что многих начинает привлекать древние традиции – В монгольском и сибирском шаманизме основу шаманского поприща составляют общение, связь с духовным миром. Здесь наиболее важна связь шамана с его духами, с духовным семейством, наделяющим его силой и охраняющим в ходе такого служения. Данная книга как раз и помогает установить такую связь между шаманским учеником и его духовным семейством. Традиции, которые обучалась, говорится, что шаманом становится через внутреннее посвящение духами и последующую связь с ними как наставниками, друзьями и заступниками. Поэтому настоящая книга ставит своей целью познакомить читателей с приемами, которыми могут воспользоваться все те, кто ощущает потребность следовать стезе шамана. Согласно бурятской традиции, шаман служит сородичам посредством особой связи с духовным миром ради целительства, заступничества и установления равновесия и согласия между человеком и природой. Кроме того, шаман предстает наставником и учителем, который не дает прерваться самой традиции, передавая ее от поколения к поколению. Представления и приемы, описанные в книге, идут из Сибири. Мое обучение происходило в русле бурят-монгольской традиции. Несмотря на этническую окраску, приемы эти чудодейственны и могут быть использованы шаманами любой культуры или национальности. Кроме того, те из вас, кто предан иным традициям, будь то коренные американцы, европейцы и другие народы, увидят, что для большинства этих приемов есть соответствие в шаманстве иного толка». Здесь нет ничего удивительного, ибо шаманизм имеет дело с истинами, коим чужды этнические границы. Следует помнить также, что описывая шаманские приемы, я обычно говорю о шамане в мужском роде. Это не значит, что шаман исключительно мужчина, поскольку я сама являюсь шаманкой и прибегаю ко всем описываемым мною приемам. К сожалению, в отличие от бурятского языка, где отсутствует понятие рода, в английском языке такого разделения не избежать. Поэтому каждый раз при упоминании шамана я стараюсь не загромождать текст словами «он» или «она», так что «хупщегти» – будьте благодушны. Я стараюсь также не утруждать читателям множеством монгольских сибирских слов, хотя некоторые даваемые мной понятия имеют монгольские названия ввиду отсутствия в английском языке нужного соответствия, либо ввиду его нескладности и громоздкости. Например, согласно сибирской традиции, душа у нас составная. А поскольку на Западе привыкли рассматривать душу цельной, мне приходится прибегать к монгольским обозначениям слагающих душу частей. К тому же я употребляю точный и емкий термин «гол» вместо громоздкого словосочетания «средоточие мира». Все понятия, взятые из бурятского и монгольского языков, разъясняются по мере их появления в тексте. Кроме того, они приведены в словаре, помещенном в конце книги. Я искренне надеюсь, что все эти представления и приемы помогут вам, если вы решитесь встать на шаманскую стизию. Введение. Несколько слов о бурят-монголах. Шаманские приемы, которым я обучалась, восходят к монгольской и бурятско-монгольской традиции. В действительности, Между монголами и бурятами крайне мало различий, поскольку буряты по сути и есть монголы, живущие ныне в России. Всего несколько веков назад бурят-монголы входили в состав Монгольской империи, основанной Чингисханом в 13 веке. Буряты, как и монголы, происходят из Сибири, так что их связывают тесные культурные узы со всеми сибирскими народами. Монгольский язык относится к той же языковой системе, что и языки соседей бурят в Сибири – тувинцев, якутов, алтайцев и эвенков. Якутский, тувинский и алтайский языки относятся к тюркской, а эвенкийский – к тунгуско-манчжурской языковой семье. Вопрос о генетическом отношении этих языков наряду с монгольскими и изолированными японскими и корейскими языками, Макро семье алтайских языков находятся на уровне гипотезы. Уклад жизни и шаманские традиции всех этих народов во многом схожи по причине общей прородины Саянских гор и окрестностей озера Байкал. При Байкале и Забайкале считаются колыбелью монгольского народа. Древние обитатели бассейна озера Байкал назывались Борте-Чинно. Именем, производным от слова Буред. что значит «волк». Буряты, подобно монголам, возводят своих предков к волку. И действительно, наименование Бурят происходит от слова «бурет», что означает «волчий народ». За многие века до появления Чингисхана предки монголов постепенно расселились на юг в степи, простирающейся между бескрайней сибирской тайгой, крупнейшим лесным массивом в мире и пахотными землями Китая. Буряты, Потомки тех монголов, что остались в сибирском отчьем крае, хотя и в некоторой степени смешались с соседними народами, в частности с ивенками и тувинцами, в России буряты живут в бассейне озера Байкал, в долинах рек Селенга и Ангара, в Вагинской степи и восточном Саяне. Прежде они жили на более обширной территории, но при царизме и советской власти вследствие этнических чисток были вытеснены из многих областей. Буряты, помимо этого, составляют внушительное национальное меньшинство в пределах Монголии, живущие во всех северных и восточных Аймаках, областях этой страны. В Китае они населяют бассейн озера Далайнор, Хулурнур и Буюрнур внутренней Монголии. Это потомки беженцев, спасавшихся от сталинских преследований. Дауры, Дахуры, также живущие у этих озер, близкородственный бурятам народ, пересеившийся из Бурятии в Китай, спасаясь от набегов русских казаков в XVII веке. Бурятский извод монгольского языка сохранил многое из монгольского языка времен Чингисхана, отличаясь поэтичностью и словарным богатством. Бурятское шаманство – неотъемлемая часть великой сибирской традиции шаманства, занимает среди монгольских шаманских традиций видное место – поскольку именно в Бурятии монгольское шаманство развивалось беспрепятственно вплоть до недавнего времени. В самой же Монголии шаманство нещадно подвергалось гонениям со стороны правителей, обратившихся в буддийскую веру тибетского толка, а также маньчжурских властей, завоевавших монгольскую империю в XVII веке, поскольку буддизм представлялся прекрасным средством умиротворения воинственных монголов. Шаманство же, с его упором на личную власть и ответственность за своих сородичей, служило рассадником смут там, где ему удалось выжить – в Бурятии, в Даурской области внутренней Монголии. Любопытно отметить, что буряты сыграли ведущую роль в завоевании монгольской независимости, а также в смене политического курса в 90-х годах XX -го века. Среди бурят – устное предание в виде улигеров, былинных сказаний – служили важным средством передачи шаманских традиций из поколения в поколение. И шаман, и сказитель играли большую роль в сохранении древних знаний. Сказитель почти не отличался от шамана, его пение считалось, обладало шаманской силой врачевания, подобно пению хатаали, певцов-лекарей североамериканских индейцев Наваха. Заклинания шаманов по призыванию духов, которыми начинались все обряды, облекали стихотворную форму и часто заимствовали язык кулигеров. Бурятское шаманство, как и шаманство монгольских и сибирских народов, подвергалось жестоким гонениям при старинском правлении, но ему удалось выжить. А после распада в 1990 году Советского Союза и смены политического курса в Монголии, ряды действующих шаманов в Сибири и Монголии стали быстро пополняться, так что теперь они есть почти в каждой общине. Я сама выходец из этого древнего и гордого народа. Мои предки принадлежали роду ТРТ племени Хонга-Одоров, народа клана Лебедя, сотрогов Восточного Саяна. Существует чудесная легенда о нашей шаманской родословной. Примерно 500 лет назад мои предки жили в Северной Монголии у озера Хупсугул, и шаманы моего рода выражили здесь у подножия Саянских гор. В ту пору среди монголов некогда могущественные империи Чингисхана царили распри, когда не только племя шло на племя, но и происходили гонения на шаманов со стороны монголов, перешедших в буддийскую веру тибетского толка. Основатель нашего рода по имени Тоорей перебрался на север в Тункунскую долину, расположенную между отрогами Саян и рекой Иркут. Иркут от бурятского Эрху, капризный, крутящийся. Однажды во время охоты он увидел нескольких лебедей, летящих к озеру. Когда они опустились на землю, то сбросили свое оперение, и он понял, что перед ним решившая искупаться дочери хана Хармаста Тенгри. Он спрятал одеяние одной из них. Выйдя из воды и обнаружив пропажу, та запречитала, поскольку не могла вернуться в Верхний мир. Тогда Таарей вышел из своего укрытия. А встретившись, они полюбили друг друга и поженились. У них родились три сына, положивших начало трем родам в моем отчим крае, например, Хаймор Тункунской долины. Старший сын стал шаманом. Его род получил название Зарин. а его потомки стали правителями и вожаками среди бурят. Средний сын, названный Терте, женился на шаманке Бакшигуй, чей шаманский дух передался мне. Они стали предками шаманов среди потомков Тоорея, от младшего сына по имени Бата ведут свою родословную многие буддийские ламы, один из которых ныне видны лама в Непале. Судьба трех родов Тоорея была предсказана его женой Лебедем, Когда ее три сына выросли, она попросила мужа вернуть ей прежнюю одежду, чтобы навестить своих ближних в верхнем мире. Накинув лебяжью одежду, она превратилась в птицу и устремилась к дымовому отверстию в юрте. Ее супруг боялся, что та никогда к нему не вернется, попытался ухватить ее за ноги, руки его были испачканы сажей, поскольку он возился с разведением огня и с тех пор лапы лебедей стали черными. Женщина-лебедь трижды покружила вокруг юрты, поведав семье, что потомки старшего сына станут родом правителей, потомки среднего сына родом шаманов, а потомки младшего сына – ламами. Ее пророчество сбылось. Бакшагуй, удаган, мать рода Терте, происходила из древнего монгольского рода шаманов, восходящего от Чингисхана. Ее имя означает «шаман без наставника», то есть она получила навыки и посвящения непосредственно от духов. Первый шаман этого рода, получивший духу дух шаманского посвящения, был современником Чингисхана и одним из нескольких шаманов и шаманок, вороживших при императорском дворе в Тупо. Прежде было много шаманов Терте. Ныне же я одна из немногих оставшихся шаманов, которые сохраняют традиции этого рода. В бурятской культуре роль шамана не ограничивалась лишь знахарством и поддержанием равновесия в общине, но и предполагала сохранение и передачу древних традиций. Признавая за собой эту ответственность, я с любовью и смирением выношу на странице данной книги шаманские знания, что даровали мне духи.